Глава 35. Адам ждет у двери. «Что-то случилось?» «Догадываюсь я». «Эй, ты же не подумал, что я сбежала?» «Когда уходишь, хорошо бы предупреждать». Он вроде бы шутит. Правда, опять щурится в этой своей жуткой манере психопата. И я снова ведусь. Опять пробирает это его проницательность. «Прости». Неловко взмахиваю руками, ощущая отголоски стыда. «Я только в дамскую комнату». На пару минут. Надо было тебе сказать. Прогуляемся. На крыльце клуба Адам оглядывается по сторонам и ведет меня к морю. Шпильки тонут в песке, приходится разуться. Но я даже рада. Прохладный песок приятно массажирует ступни. Мы идем вдоль берега. Народу с каждым десятком шагов становится меньше. Музыка тоже остается позади, и уши заполняют звуки прибоя. Я сжимаю ладонь Адама. У кромки воды песок совсем мокрый. Это блаженство. Свежий соленый бриз ударяет в лицо. Я ежусь. И Адам обнимается спины. Он опять устраивает для меня романтику, поэтому я просто беру и отпускаю наше с ним прошлое. Смотрю на черную воду, улыбаюсь. «Сейчас ты побежишь вперед и будешь ждать меня в пяти метрах». «Что?» Слова Адама не очень-то вяжутся с моментом, поэтому смысл доходит не сразу. «Давай». В следующую секунду он толкает меня вперед, и я, спотыкаясь, делаю несколько больших быстрых шагов. Не удержав равновесия, падаю на колени, оборачиваюсь. Позади потасовка. Я застываю, не способная отвести глаз от того, как Адам двигается. Как вообще человек такого роста может двигаться настолько легко? Их двое. Внезапный удар ногой. Пара резких движений. Адам технично вырубает первого нападавшего, а потом сцепляется со вторым. У меня не получается уследить, как, но через секунду он уже обхватывает того за горло. Они вместе опускаются на песок. Глухой удар. Первый начинает подниматься. Я шарю по песку. Ни камни, ни ветки. Блин, давай же. Пальцы касаются чего-то гладкого. Удача. Хватаю пустую бутылку из-под пива. Прости, пляж. Я разбиваю ее дно, а единственный твердый предмет в наличии — мобильник. И вскакиваю на ноги с оружием. Первый тем временем уже стоит на четвереньках. «Адам!» — зову я. «Адам!» Тот оборачивается, но мужик, все еще согнутый пополам, быстро много раз извиняется. Дескать, «Сорян, братан, попутали». Он устремляется бежать. Адам допрашивает второго. А потом ради удовольствия, не иначе, использует электрошокер, который, очевидно, вытащил у одного из нападавших. Когда мы заходили в клуб, ничего подобного у него в руках не было, кроме начатой бутылки виски. «Можно подойти?» Спрашиваю я, когда Адам включает фонарик на телефоне. Разглядывает свою жертву. Фотографирует. Нападавшим оказывается мужчина лет 30, Высокий, смуглый. Говорит с акцентом. Дождавшись кивка, приближаюсь. «Знаешь его?» Спрашивает Адам. «А что у тебя в руке?» Я показываю импровизированное оружие. И он смеется. Применить не испугаешься? Если доведется, проверим. Отвечаю сквозь зубы. Мое тело напряжено. Кажется, я больше не способна бояться. Впервые вижу. Адам открывает бутылку виски, присаживается на корточке. Чувак, что хотел? Давай рассказывай, оно того не стоит. Он зажимает мужику рот и хладнокровно вливает в него алкоголь. Болтает так по-доброму. «Твой приятель удрал, а тебя в море утром найдут, пьяным. Пополнишь регулярную статистику. Зачем? Во имя чего?» Тот захлебывается, но вынужденно глотает, пока не поднимает руку и не показывает на меня. Адам дает ему передохнуть. «Виски, кстати, хороший. Таким не грех налокаться напоследок». «Телку эту ищут, блять. «Отпусти! Мы только передать хотели! Ничего больше!» С электрошокером. «Я так и понял. Передавай!» Я крепче сжимаю горлышко бутылки. «Что жизни ей не будет? Механизм запущен!» Стискиваю зубы. «Хорошо. Ты тоже будь другом и дай мне повод тебя отпустить!» Говорит Адам спокойно, почти ласково. «Передай Павлу Цычоеву, что на юге живет некий Адам Алтайский. И что у него долгая история работы с коллегами. Павлу позвонят скоро, пусть собирает чемодан. Он поворачивается ко мне. Идем, Рада. Проходя мимо, я топаю ногой так, чтобы осыпать песком лицо гада. Хватаю Адама за руку. Не трясись, говорит он. Черт, черт, какой еще механизм! Мы сейчас пойдем в машину, спокойно в нее сядем и вернемся в город. Хорошо? Адам говорит почти весело, но при этом напряжён он предельно. Сканирует местность, периодически оглядывается. Машину тоже бегло осматривает, потом галантно открывает передо мной дверь. Я только-только уговорила себя расстаться со осколком у мусорки и сейчас нервно сцепляю пальцы. Адам выруливает с парковки. В этот момент вибрирует его мобильник. «Марат, ты на громкой». «Здравствуйте». «Говорю я». Здравствуйте, Адам, звоню тебе уже полчаса. Ты еще трубку не берешь. Если ты насчет пожаров. Да нахрен мне твои пожары. Ты просил предупредить. Предупреждаю. Рада Филатова в розыске. Еще раз добрый вечер. Ясно, кто ищет? Универ. Отличница, она круглая, но учебу не ходит. Педагогический состав волнуется. Надо обозначить, что жива-здорова и находится у нас на юге по собственному желанию. «Какой заботливый состав. Малыш волнуется за тебя!» Я бросаю на Адама убийственный, полный испепеляющей ярости взгляд. «Так что, я ее нахожу или продолжаю искать?» С энтузиазмом интересуется Марат. «Пока поищи. Я подумаю, где ее лучше найти». «Понял. Хорошего вам вечера!» «До связи!» Едва сбросив этот вызов, Адам набирает другого приятеля и сообщает новости. Тот перезванивает через полчаса. Мы уже к дому подъезжаем. «Слушаю, Метиков», — говорит Адам. «Твоя девушка на маме светится. Сама адрес отеля слила еще три дня назад». Адам поворачивается ко мне так резко, что я чуть не сгораю на месте от стыда, между прочим, незаслуженного, Всплескиваю руками и захлебываюсь возмущением. «Я что? Я... Да с чего?» Пытаюсь подобрать слова. Благо, годы учебы помогают не потонуть в косноязычие окончательно, и я таки выпаливаю. Я что, на идиотку похожа? Регаться на маме сейчас? Ты, блин, подумал, что я с кем-то хочу познакомиться? Адам чуть изгибает бровь и криво улыбается. Ну, фотка ее. С парнями общается. С одним дообщалась да до обмена адресами в соцсетях. А зовут, как зовут? Представилась Надей. Я закрываю глаза. Тело сковывает озноб. «Дурочка наивная!» Бормочу. «Просила же никуда меня не выкладывать!» «Она вечно все фоткает!» «Я всегда настаиваю, чтобы удалила!» «Какая глупышка!» Смотрю на Адама жалобно. «Кстати, судя по аккаунту, Рада имеет успех на сайте знакомств». «Адам, клянусь!» Пищу, сжимая ладони. «Я здоровьем своим клянусь!» «Спасибо, Стас!» Он сбрасывает вызов. Раду, успокойся, я же попросил. Если ты будешь истерить, мы поссоримся. Ты не отдашь меня им, Адам? Успокойся, — рявкает он. Я прикусываю язык и замираю. Это был вопрос времени, — говорит он ровно. Сегодня переночуем в городе. К утру я решу, где тебе будет безопаснее переждать. Леди, я так себе. Сижу, ёрзаю в машине, жду, пока Адам озирается на парковке. Он неспешно подходит к двери. Открывает, мой вынужденный джентльмен. Подает руку. Я быстро вкладываю свою ладонь в его, он подносит ее к губам и целует. Извиняется так. Я улыбаюсь, чувствуя его тепло. В подъезде светло и тихо, но я все равно умудряюсь трижды испугаться тени. Едва заходим в квартиру и здороваемся с малышкой Кирой, Адам показывает мне фотку с мамбы. Мы там с Надей крупным планом. В обнимку сидим у бассейна. Я в белой майке и шляпе с полями. Улыбаюсь во весь рот. Сердце болит. Боже, как болит. Я тогда уже жила с Адамом. Надя как-то пришла в гости. Мы пили лимонад и болтали. Я фотографировала ее для сайта знакомств. Эта фотка получилась случайно. Бедная моя дурочка. Ты на фото счастливая, сообщает Адам. Это их и взбесило. Чужое счастье пережить сложнее всего. Такова плата за технологии. «Идиотские соцсети. Пятьдесят лет назад никто бы меня не нашел Иголка в стоге сена». Адам моет руки в ванной, когда я не выдерживаю, врываюсь и обнимаю его за шею. Крепко-крепко. «Тише, тише, малыш». Он, наконец, стискивает меня, даря спокойствие. «Ну ты чего? Ты же знала, что так будет». Надеялась, что они отвалят. «Ты как, кстати, не поранился?» «Нет». К слову, эти типы были не местными. Рассказывает он буднично. Начинает раздеваться. Видимо, проследили от этой квартиры. Причем, кто я, понятия не имели. Пошли именно тебя. Хорошо, что ты не выходила, пока меня ждала. Я торопливо киваю, представляя себе, что могло бы случиться, выйдя я за хлебушком. Адам продолжает. В клубе они спросили у охраны про меня. Лохи. Мне, разумеется, сразу передали. Из оружия один шокер на двоих. Он задумывается. Слушай, Святоша спит, наверное. После операции на живую, думаю, да, наглотался своих таблеток. Тогда утром. Сейчас надо тоже лечь. Долгий день. Адам принимает душ первым. Я жду у двери, как преданная Акита. Ополоснувшись, он пускает меня в нагретую ванную и снова принимается кому-то звонить. Оставшись одна, делаю душ погорячее. И истерично тру кожу, переступая с ноги на ногу. Наедине с собой находиться слишком сложно, даже зная, что Адам буквально за стенкой. Я наскоро смываю пену и вытираюсь полотенцем. В тот момент, когда я думаю, что хуже уже быть не может, и что я в полной заднице, дурацкая улыбка на фотографии. В тот момент, когда я пытаюсь как-то успокоиться, дверь распахивается. Адам почему-то в штанах. Натягивает черную футболку. «Ты же меня не бросаешь!» Шепчу я в полном ужасе. «Малыш!» Говорит он серьезно, но очень быстро. «И это его малыш-малыш! Мы ведь не занимаемся сексом! Откуда нежности?» «Сейчас сюда ворвется Абэп! Не паникуй, это не за тобой, поняла? Кивни!» «Кто?» Ахую я. В дверь грубо стучатся. «По-новому УЭП, Управление экономической безопасности, и я знаю, что такое Абэп, но почему?» Потому что потому. Одевайся, из квартиры одна не выходи, закройся, звони Святоше, пока не ответит. Стук усиливается. Уши закладывает от рева пилы. Да иду я! рявкает Адам, явно разозлившись. Стоп, ё Ё-моё, дверь не снимайте! Ну что за люди? Им по приколу раз за разом. Адам! окликаю я. Хочу сказать ему что-то важное, что-то особенное, но не понимаю, что именно. Он ждет секунду, потом кивает и спешит открыть гостям. «Кира, Шухер, менты, прячься!» Акита пулей влетает в ванную, падает на коврик и закрывает морду лапами. Я дрожащими руками поспешно надеваю пижаму. Резкие мужские голоса заполняют квартиру и мои бедные уши. В дверях ванной появляется вооруженный до зубов мужик в бронежилете, шлеме и с автоматом наперевес. Грозный такой. «Будто мы не по экономическим преступлениям проходим, а притон развели». На груди написано «МВД». Раньше с этими парнями я была на одной стороне. «Здрасте». Приветственно поднимаю ладони. «Паспорт нести?» Сердце отбивает один из своих самых быстрых ритмов. Я вскидываю подбородок и смотрю максимально невинно. «Тут женщина, 20-25 лет на вид», — кричит полицейский. «Здоровается вежливо». Адаму грубо заламывают руки, хотя он не сопротивляется и зачитывают обвинения.